Литнет представляет. Даниэль Брейн, Катаржанка. Читает Василина Клочкова. Глава первая. Хочешь скрыться, будь у всех на виду. Хочешь скрыться, лежи на шезлонге, щедро намазавшись солнцезащитным кремом, прикройся книжкой с провокационным названием «Идиот» подальше от криков, музыки, навязчивых торговцев и аниматоров, озабоченных соотечественников, О, они озабочены всем, что не возьми. Детьми, завтраком, обедом, ужином, нерасторопным гидом, чужим лежаком. И, пытаясь читать, что все равно бесполезно, слушай, что о тебе говорят. Ужасно. До да чего неухоженная. У нее даже ногти не накрашены. Видела? Она на этот тур последние деньги, что ли, потратила? Да она себе никого здесь не найдет. Хочешь скрыться, будь там, где тебя никто не ждет. Отдавала ли я себя отчет, куда еду? Понимала ли, что сервис не очень не территория так себе? Да, да и да. Разумеется. Все, что мне было нужно, отсутствие внимания. Пересуды, боже, какая чушь. Людям надо обо что-то чесать языки. И хмыкнув, я демонстративно повернула к размалеванной девице Томик Классика. Девица вгляделась, словно не веря, что кто-то мог так книгу назвать. Пробегающий мимо атлетически сложенный аниматор вжал голову в плечи и поспешил исчезнуть, пока не стал жертвой оголодавшей туристки. Я пожала плечами. «Беги, парень, беги. Там на пляже их целые полчища. Ты знал, куда шел работать. Терпи. До конца сезона еще пара месяцев». На прокаленный солнцем бордюр выскочила мелкая ящерка сосредоточенно уставилась на меня замерла вытянув хвост удивительные создания юрки вертки способные на сверхъестественные вещи примерно такая же ящерка была на логотипе моей компании и я посчитала добрый знак редко когда я могу позволить себе хотя бы неделю настоящего отдыха когда я отдыхала последний раз в старшей группе детского сада пожалуй потому что на следующий год нас бросил отец. Ушел на работу и больше домой не вернулся. И мать осталась с тремя детьми. Мной, брата младше меня на год и совсем мелко еще сестренкой. Ни нянек, ни тятек, ни алиментов. Одежда от действительно добрых людей, тесная однушка с древней мебелью. Зарплату у матери. С голоду не умереть, но жить по-людски тоже не получалось. В первом классе, дойдя по сугробам до холодной девятиэтажки, ставила в подсобке портфель и шла помогать матери. Сметала волосы в пластиковый совок, поднимала упавшие ножницы, став чуть постарше, мыла пол. Клиенты в те времена были непривередливыми, а мастера просто богами, и какая-нибудь мадам мясной отдел боялась нос почесать из-под шуршащей накидки. Люди были и благодарными. И со временем мать научилась не стесняться своей профессии и без стыда смотреть в глаза бабушке. «Как ты могла, дочка профессора?» Так и могла. Вышла замуж юной девчонкой по любви, не получив образования. И ошибка матери стала мне самым наглядным уроком. Любовь расставила вместе с мужем. ЗАГС оформил развод. По всей стране искали неплательщика алиментов, а детей надо было кормить. Мать стригла и красила, сжигала руки химическими составами, приходила домой и растирала ноги с выпирающими венами. Я росла и помогала растить брата и сестру. И пока росла, познавала все тайны немудренной профессии. Тогда всем казалось, да ерунда, что там уметь, щелкай ножницами. Клиент не денется никуда и подкинет 30 копеек, как чаевые. Мне тоже так казалось. И один раз, когда поток клиентов иссяк, я притащила сестренку в зал. Боже мой, Юля! Я потупила взор и, незаметно, как я считала, затолкала на косу за кресло. Что ты наделала? Как ты это сделала? Мать и заведующая — пожилой мастер, в очереди которым мадам мясной отдел, а то и мадам березка, стояли неделями, рассматривали стрижку моей сестры. Я крутила головой вправо и влево и думала, смысл теперь кричать. И сестренка давно просила остричь надоевшие волосы. И да, мне ведь легче будет ее мыть. «Тамара, ты что, учила ее работать?» «Да я ей в жизни ножницы больше не дам!» В отчаянии воскликнула мать. «Она никогда нас физически не наказывала. А стоило бы!» Подумала маленькая, но упрямая я. «Юля, что это такое?» «Это... я просто глазам не верю», — пробормотала заведующая, а нас уже окружили остальные мастера. Тишина стояла невероятная. «Тамара, ты посмотри, как она выполнила срез. Переход вообще не заметен, а линия затылка...» Она взъерошила волосы сестры. «Ты видишь, как она скрыла то, что затылок скошен? На таких мягких волосах просто немыслимо!» «Надежда Павловна...» — вмешалась одна из мастеров. — Да ей всего десять. Точно кто-то из нас малышку постриг. Ну вы сами взгляните. — Да вы все как одна криворукие! — возмутилась заведующая и махнула рукой. — Вы мне принесите. Сорок лет за креслом стою, такого не видела. Участь моя была предрешена. Я не видела себя больше нигде, кроме как в парикмахерской. У меня был нескладный мальчишеский вид, длинные тощие руки и ноги, Ела я все же не разносолы. Два спиногрыза на шее. Ежедневная работа. Но я была круглой отличницей. И после восьмого класса моя надменная бабушка не применула сказать, что я причина ее инфаркта. «Тамара! Она тоже пошла в ПТО!» прозвучала, как будто бы в каторжанке. Но я удачно поступила на первый курс получать самую востребованную профессию в мире. Падали завесы и стены, С треском рушилось прошлое, менялся мир, и бывшие школьные подружки-матери, те, которые пренебрежительно спрашивали «Ну как, Томочка, тебе в парикмахерской?» и совали копейки на чай, хлынули, сгибаясь под тяжестью тюков на турецкие и польские рынки. Многие не вынесли и сломались. Я же моталась по уцелевшим хозмагам и сама точила себе инструмент. Смешивала ядовитые краски, вчитываясь в составы и смягчая их, как могла. Потягивала вечно спадающие штаны с чужих ягодиц, закручивала волосы в серую гульку. Тогда никто не смотрел, как выглядит тот, кто делает из тебя королеву. И держала в руках подарок одной из случайных клиентов. Настоящее чудо. Западный журнал. Там была бесценная информация. Техника стрижек, окрашивания, выполнение разных видов завивок. Беда школьно-английский оставлял желать лучшего. Вторая беда. Я видела все, чем я пока что располагаю. Это инструмент карательного создания переженных перегидрольных клонов, а не подлинная индустрия красоты и индивидуальности. Мне исполнилось 17, и я поступила на химический факультет, потому что составы, описанные в журналах, не попадали на наши прилавки. Потому что то, что попадало, бесповоротно портило волосы, как ни крути. Потому что я разрывалась между химией и биологией. Потому что то, чему могла научиться как парикмахер, было мало для того, чтобы делать все лучше всех. Не стрижка единой, думала я, рассматривая образы в глянце. Все, от улыбки до цветка. Стрижка требовала изменения цвета. Цвет — новый макияж. Макияж — Общий образ и так без конца с учетом того, что все должно быть предельно просто, чтобы клиент мог сам это все повторить за двадцать минут перед выходом на работу. Студенческие годы, веселые свадьбы, рукописные плакаты, неровно нарезанная колбаса и встревоженная невеста. «Юленька, я к тебе!» И первые полароиды, и первое, «Кто тебе делал укладку?» А макияж? и первый клиент с деньгами и большими запросами. Диплом неорганика я положила в стол в кабинете и, переодевшись в халат, вышла в зал. Смешно, но мрачные и бритые мужики, явившиеся узнать, кто у меня крыша, задумчиво хмыкнули и привели ко мне матерей, жен, дочерей, любовниц и секретар своего шефа. Запросы клиентов росли вместе с моими доходами и аппетитами профессионала. В 25 лет я получила первый патент на средства для щадящей завивки. В 27, сама того не ожидая, оказалась на обложке профессионального журнала как победитель конкурса визажистов. В 32 года я моталась между семью салонами на родине и шестью за ее пределами. В 34 провела первую лекцию в собственной школе. В 36 в мое кресло села настоящая голливудская кинозвезда. В мои 43 года я и моя фирма скромно отметились в титрах очередного блокбастера. Мне не было легко и просто. О, нет. Меня, как и всех, трясли кризисы. Настигали неудачи, финансовые ямы, кредиты. Я радовалась новой мебели. Наступал дефолт. Я заказывала новые средства. Вводили ограничения на поставку именно этой марки. Я набирала новых мастеров, объявляли всеобщий карантин. Я заключала аренду, сносили здания. Я разрабатывала программу обучения, требовалась лицензия буквально за день до старта. Скакал курс валют, вставали контейнеры. В очередном перспективном средстве обнаруживали едва ли не яд. В салон влетали мужья клиенток, порой нетрезвые, невменяемые обвиняющие нас всех черт знает в чем. Являлись незапланированные проверки и находили то, чего просто не может быть. И все это встречала я с неизменной улыбкой, потому что я создаю настроение и меняю жизнь. Я Демиург с брашем и хайлайтером. Та, кто сделает из вас, в конце концов, человека, которым вы сами хотите быть. Я давно не смотрела на простых смертных. Мне звонили из киностудий, чтобы обсудить образ протагониста. Мне писали на почту те, кому нужно было подчеркнуть мягкость или, напротив, суровость образа для одного-единственного выступления или предвыборных дебатов. Якобы случайно упавшая на лицо прядь волос. Румянец чуть ярче, чем привычный. Тень на виске. Подчеркнуто острые скулы и все началось со стрижки моей сестры. Если бы милые барышни знали, кто скрывается за очкастой туристкой в специально купленном дешевом купальнике, но я и добивалась того, чтобы меня никто не узнал. В отелях моего уровня я постоянно натыкалась на собственных же клиентов со всех концов нашей маленькой планеты. Их было не обмануть, ни очками на пол лица, ни бесформенной туникой. Но в широких кругах Имя мое было известно, облик — нет, и никто лучше меня не умел маскироваться. О, смотри, Юлия Гуревич! Боже, она совершенно! Икона стиля! Да на ней, наверное, одни трусы стоят больше, чем вся эта дыра, где мы остановились. Слава Богу, что это они о журнале, — подумала я. Меня здесь нет и не будет еще пять дней. Я, обычная уставшая тетка, весь год копившая на эти якобы четыре звезды. По крайней мере, здесь вкусно кормят. Прикинь, Гуревич под пятьдесят, а эта ушла уже, не дай бог мне так в ее возрасте обабиться. Куда ты денешься, подумала я, вступая в прохладный холл. Отель был трехэтажный, лифтов не было. Говоря откровенно, когда-то он был уровневой пятеркой. В свое время здесь останавливались и шейхи, снимая целый этаж. Но время пообтесало стены, сморила мебель. Что-то заменили, что-то ждало своей очереди. Я поднималась по лестнице, ощущая, как странно трясутся ноги. Что? Стены покачнулись. Я схватилась за перила, судорожно вспоминая, как крикнуть врача. Мне всего сорок девять. Слишком внезапно не стало крыши. Яркое солнце ворвалось через просвет и больно полоснула меня по глазам. Я зажмурилась. Лестница зашаталась. Я вцепилась в перилу не понимая, куда бежать. Я слышала крики. Испуга, боли, отчаяния. Рушившийся мир был беззвучен. Он швырял куски белого камня передо мной. За моей спиной заметал все вокруг белой крошкой. Я заставила себя обернуться, кинуться вниз, пролет подражащей лестнице, площадка, бывшая стена. Доли секунды. Прошли какие-то доли секунды. Ноги несли меня за пределы этого ада. Земля разошлась в нескольких метрах передо мной. Сперва узкая трещина. Она становилась все шире, полметра, метр. С треском, наконец, я услышала новый звук. Лестница подломилась. И у меня не было больше опоры, кроме ступенек, висящих в воздухе. В белой крошке вертелся мир. Я закрыла глаза, набрала в грудь воздуха. Я почувствовала, что куда-то лечу бесконечно долго на белый свет, яркий солнце. Я снова смотрю на солнце. Стало тихо. Не было криков. Все замерло, ожидая конца. Я выдохнула. Открыла глаза и ничего не увидела, кроме слепящего света, и не почувствовала ничего, кроме парализующего холода. Раздалась быстрая барабанная дробь. Мне в ноздри ударили запах кожи, лошадей и металла. Крови! Я сморгнула, потрясла головой. Тело стягивало странной одеждой. Мне было жарко и холодно одновременно. И не успела я это понять, как в лицо мне швырнуло пригоршню снега. А следом ушли остатки тепла, и кровь моя застыла в венах. Я утерла лицо рукавом. Откуда на мне одежда? Свет исчез. Проступили контуры Впереди. Невысокие здания, серое небо, площадь, безязыковая толпа, посредине площади помост. Люди с одной стороны его и с другой, и что-то напоминающее футбольные ворота. На этом помосте и несколько болтающихся веревок с петлями на конце. — За такие злодеяния повесить! — разобрала я. Один из людей, стоящих на помосте справа, сомлел, но людей слева... Начали надевать белые колпаки. «Пойдем, ваше сиятельство!» Услышала я, и кто-то потянул меня за рукав. «Пойдем, посмотрели и будет!» Я опустила взгляд на свои руки. Перчатки, персни с крупными камнями. Ложится снег и не тает. Мелкие звездочки, кажется, каждую можно разглядеть, сохранить. «Я должна быть под жарким солнцем, заваленная обломками!» Сильная рука потащила меня с места казни прочь.